Эпилог. Зима ушла. Не сразу, нелегко, но ушла. Так же, как не сразу растаял лёд в наших отношениях. Он таял медленно, постепенно. Я снова училась доверять. И в первую очередь, наверное, всё-таки себе, своим чувствам. Его маска висит над камином, рядом с портретом Марты, который удалось восстановить по памяти Диона и Джордана, и книгой, которую отец Диона прятал всю жизнь с портретом его первой жены, которую он просто любил, без истинности, без магии. Просто любил, как может любить мужчина, женщину. Иногда по ночам я беру маску в руки, смотрю на её оскал и вспоминаю тот момент, когда впервые почувствовала себя не неодинокой, когда впервые почувствовала себя под защитой, даже не зная, кто прятался за ней. Я провожу пальцем по холодному металлу, а на губах улыбка. И вспоминаю те буквы, что он выводил на моей ладони. «Ты не одна». Каждая буква — мурашки по коже. Теперь я знаю, он был прав. Даже когда я ненавидела, даже когда кричала, даже когда хотела уйти, я не была одна. Он всегда был рядом. Несмотря на это, наши отношения сложно назвать идеальными. Лучше всего мы спорим и ругаемся. Это у нас получается просто великолепно. Ничего целого в комнате не остаётся. Я помню, как Джордан крался в комнату, чтобы вынести из неё фарфоровый подсвечник, потому что он дорог ему как память. «Ну всё!» — крикнул он уже в дверях. «Можете ругаться. Я всё унёс. Могу принести с чердака ещё хлам. А то у меня рука не поднимается его выбросить. А так вы его разобьёте, и я смогу его выбросить со спокойной совестью». Я поняла одно. Идеальные отношения, как показала практика, это никогда ты годами всё носишь в себе. Чувства, эмоции, мелкие обиды. И молчишь, делая вид, что всё в порядке. И вы никогда-никогда не ругаетесь. Идеальные отношения, в которых даже ссора заканчивается сладким перемирием. Это не любовь победила. Это любовь научилась выживать. Но мы наконец-то научились не носить всё в себе. А может, дело в другом — что после любой ссоры наступает очень долгое и страстное перемирие, как, например, сейчас. «Я забыл, что хотел тебе сказать», — послышался хрипловатый голос, а я вздохнула, лёжа у него на груди. «Я тоже забыла», — вздохнула я, вдыхая запах его кожи, такой знакомый, такой родной. «Ладно», — я чувствовала, как он усмехнулся. «Вспомню, скажу». «Значит, это было не так важно». «Дай руку», — прошептала я, видя, как мне протягивают ладонь. Я долго думала, а потом скользнула пальцем и написала первую букву. Затем вторую, третью. Внезапно я почувствовала, как его сердце забилось чаще, а дыхание стало взволнованным. «Так ты беременна?» — прошептал он, сжимая меня так, что я сама не ожидала. Вот, кстати, вспомнила, о чём я хотела поругаться. За вот эти вот внезапные и крепкие объятия. У меня такое чувство, что у меня ребра съедутся. Хотя разве это повод?» Я снова взяла его руку и написала две буквы. Его пальцы дрожали, когда коснулись моего живота. Не как герцог, проверяющий продолжение рода. Как отец, который боится, что снова потеряет. «Люблю», — прошептал он. И впервые за всю нашу историю заплакал. Не слезами, голосом. Иногда ночью я кладу на живот и чувствую. Там внутри уже пульсирует новая нить. Тонкая, как паутинка, но не моя, не его, наша. И я трогаю её, не проверяю, просто жду. Пусть растёт, пусть будет свободной, пусть сама решит, кем быть. Но если что, мама всё исправит. Я уже немного разбираюсь в нитях, умею подглядывать чужие судьбы. Но ножницы я больше не беру в руки и стараюсь не вмешиваться в жизни людей. Пусть всё идёт своим чередом. Пусть люди сами решают, с кем быть и как. Тут такое дело. Я полезла кое-что посмотреть и... Ну, так получилось. Нитки перепутались, а какие-то слиплись вместе. Я честно пыталась их разъединить, угрожала ножницами, но они ни в какую. Короче, если вы скоро встретите свою любовь, то знайте. Это я случайно упала. Конец книги читала Анастасия Маликова.